«Теперь, — сказал Арамис, — вы не будете на меня сердиться, если я похищу у вас какого-нибудь заключенного. Каким образом?» «Выхлопотов для него помилования Ведь я же сказал вам, что бедняга Сельдон очень интересует меня». «Ах, да! Что же вы на это скажете?» «Это ваше дело. Поступайте, как знаете. Я вижу, что у вас руки длинные. Прощайте, прощайте!» И Арамис уехал, напутствуемый добрыми пожеланиями коменданта. Две в то самое время, когда господин де Безмо показывал армису узников в Бастилии, у дверей дома госпожи де Бельяр остановилась карета, и из нее вышла молодая женщина вся в шелках. Когда о приезде госпожи Ванель доложили хозяйке дома,